«Хорошо, господин доктор, беру это на себя. До завтра». Но и Бауэр посмотрел след начальнику госпиталя и тихо присвистнул. «Значит, ты тоже?» — подумалось ему. «Пусть будет так. Чем больше, тем лучше. Можем облегчить друг другу жизнь». И он осторожно отложил приказ о транспорте в свою особую папку. Потом на портативной машинке напечатал предписание об отсрочке от транспорта и тоже вложил его в папку. Он открыл сейф, вложил в него папку и запер на ключ. Приказ оказался удачным. Он еще раз вынул папку и снова раскрыл машинку, не торопясь напечатал новый меморандум об отмене предписания Вебера о невыдаче пищи. Вместо этого издал собственный приказ о сытном лагерном ужине. Приказы эти, хоть и второстепенные но весьма существенные.